лицу которого молодому кардиналу показалось чем-то знакомым. И девчушки в белых платьицах, чинно стоявшие полукругом, когда прекрасная олимпия сопровождения кардинала Гамбарини сходила с палубы галеры, девчушки осыпали ее полными пригоршнями цветов из плетеных корзиночек, висевших у них на запястье, и хором пропели строфы знаменитой песни Лоренцо де Медичи о бренности. Прославленная певица была растрогана до слез. Молодой человек в очках, представившийся гостям как Альберто Мачисте, бывший поверенный банкира Тремадзи в Страмбе, а теперь личный секретарь его милости графа Димонта Кьяра, помог прекрасной Олимпии усесться в роскошный паланкин из слоновой кости, задрапированный пестрыми шелками и в изящных выражениях, извинился перед его преосвященством за то, что его секретарские обязанности, а главное — Необходимость позаботиться об удобствах певицы помешает ему присутствовать на предстоящей службе его преосвященства, которую все население острова ждет со страстным нетерпением. «Какую службу?» — удивился молодой кардинал. «Э, «Простите за неточное слово, ваше преосвященство» молвил Мачисте, следовало сказать апостольское послание или просто проповедь его преисвященства. Молодой кардинал ужаснулся. «Проклятие!» мелькнуло у него в голове. «Какую проповедь!» «Слух!» — спросил он. Но Альберто Мочисто сделал вид, что не расслышал опроса. «Обо всем остальном позаботится наше священник-отец Марио Шимек, которого я позволю себе представить вашему преосвященству. Отец Марио возьмет на себя заботы о вашем преосвященстве, а я имею честь распрощаться с вашим преосвященством» самым почтительным образом. Повелительным жестом правой руки он подозвал священника, до сих пор стоявшего в отдалении, и затем удалился с портовыми служителями, которые несли паланкин с прекрасной Олимпией и ее утварь, прежде всего Чамбала и Арфу. «Все верующие уже в сборе!» — сказал молодому кардиналу отец Марио. «Это был настоящий богатырь, необычайно представительный, со слепительными зубами, блестевшими на его медно-багровом лице, любителя поесть и выпить. Весть о том, что ваше преосвященство...» собирается прибыть с миссии на остров Монта-Кьяра, молнией облетела наших жителей, вызвав необычайную радость и невыразимое умиление. Я собственными глазами видел, как грубые мужики проливали слезы радости, а женщины рыдали и обнимали своих малышей со словами «Да исполнится твоя жизнь, дитя мое, радости и удачи» ведь ее благословит его преосвященство сам кардинал Гамбарини. Как мы уже говорили, молодого кардинала неприятно задевала манера обращения Патера Луга, называвшего его «святейший» вместо «ваши преосвященства». Однако теперь, Когда этот титул выдавался ему полной мерой, он тоже испытывал недовольство, не будучи в состоянии отделаться от непостижимого, но навязчивого ощущения, будто два ничтожных червяка.